глава 12. мы прошли через булочную и оказались на улице я понял что придется очень постараться чтобы не опоздать нам надо взять такси сказал я габриела покачала головой здесь его не поймать лучше доехать на трамвае до центра а там уже сесть в такси ладно согласился я трамвай или такси неважно поедем на том что придет раньше я не подозревала что уже так поздно сказала габриэлела увидев уличные часы обестрелки которых показывали на северо-восток. «Эти еще отстают», — сказал я. «Сейчас четверть». На проспекте показался длинный зелено-кремовый трамвай. «Бежим!» — крикнула Габриэла. «Остановка за углом! Надо успеть!» Мы побежали, держась за руки. До угла оставалось шагов десять, не больше. Внезапно Габриэла вскрикнула и споткнулась. Я дернул ее за руку, она прижалась ко мне. Вдруг я почувствовал острую боль в боку. Мы оба упали на мостовую. Я первым, чтобы уберечь ее от удара. Двое-трое прохожих остановились, стали помогать нам подняться. Но Габриэла лежала неподвижно, ничком. Я увидел маленькую дырочку на спине ее пальто, почти по центру. Цепенея я опустился на колени рядом с ней. Затем я засунул левую руку внутрь пиджака, дотронулся, до горящего правого бока, а когда снова вынул руку, она была вся в крови. «Нет», — только и произнес я. «Нет». Склонившись над Габриэлой, я перевернул ее на спину, взял на руки. Глаза ее были открыты. Они остановились на мне. Она была жива. Не более того. «Генри», — прошептала она, — «я...» Не могу дышать. Вокруг нас уже собралась небольшая толпа. Я отчаянно вглядывался в их озадаченные лица. «Доктор», — сказал я. медику Нет, этот кажется, по-испански. «Си-си», — сказал мальчик, стоявший у моего локтя. «Унда Торе». В толпе возникло шевеление и переговоры. Я понял только одно слово. «Инглеса», — «англичанин», — говорил он. Я кивнул. «Осторожно, я...» Распахнул коричневое замшевое пальто Габриэлы. В правой части была большая рваная дыра с темными краями. Черное платье было мокрым от крови. Я неистово замахал рукой, чтобы собравшиеся отошли, они в самом деле отодвинулись на один шаг. Женщина, по виду мать семейства, вытащила из сумочки ножницы и присела с другого бока Габриэлы. Жестом она попросила меня снова открыть пальто, и когда я это сделал, стало «Резать платье!» Она действовала очень осторожно, и все же габриэлла зашевелилась в моих объятиях и приглушенно застонала. «Тише, любимая!» — сказал я. «Все будет хорошо!» Генри прошептала она и закрыла глаза. С разрывающимся сердцем я держал ее на руках, а женщина, спорно работая ножницами, наконец вырезала большой кусок ее платья. Когда она увидела, что там под платьем... то ее крупное лицо исполнилось сочувствием, и она закачала головой. — Сеньор, не диспячем, Ольта, — обратилась она ко мне. — Ольта. Из верхнего кармана пиджака я извлек чистый белый платок, вывернул его на другую сторону и прикрыл им страшную рану. На выходе пуля раздробила ребро, и его осколки виднелись в кровоточащем отверстии под грудью. У белого лифчика снизу появилась красная тайма Я снова прикрыл Габриэлу пальто, чтобы она не замерзла. Я с ужасом думал, что она может умереть до появления доктора. Возле нас возник карабинер в начищенных сапогах и зеленоватых брюках. Но я сильно сомневался, что заговорил бы с ним, даже если бы он знал по-английски. Собравшись, начали ему что-то тихо говорить, и он оставил меня в покое. Габриэла снова открыла глаза. — Лицо ее было серым, и все в испарине от страшной боли. «Генри, я здесь. Не могу дышать». Я слегка приподнял ее, так что она оказалась в полусидячем положении, опираясь на мою руку и колено. Но это движение подняло у нее слишком много сил, лицо стало еще бледнее. Из открытого рта вырывалось учащенное дыхание. «Не бросай меня». «Нет, милая, я не брошу», — сказал я. «Тише. Что случилось?» «В тебя стреляли». «Стреляли. Это ее не удивило. «Билли?» «Не знаю, я не видел. Не говори, помолчи, любимая. Скоро будет доктор». «Генри?» Силы оставляли ее. Кожа приобрела мертвенный оттенок. «Генри, я тебя люблю». Она снова закрыла глаза... но сознание не потеряло. Левая рука Габриэла судорожно подергивалась, страдальческие морщины на лице сделались глубже. Я бы отдал все на свете, чтобы она опять стала здоровой, чтобы ее отпустила боль. Прибыл доктор, он был молод, и потому не забыл, чему его учили. У него были густые черные волосы и худые ловкие руки. Только это мне и запомнилось в нем. Он склонился над Габриэлой, Быстро заглянул под мой платок и обернулся к полицейскому. Я услышал слова «автоамбуланца» и «полота». Собравшись на перебор, сообщали необходимую информацию. Молодой врач снова опустился на колено и пощупал пульс Габриэллы. Она едва приоткрыла глаза. «Генри, я здесь. Молчи». Молодой врач сказал ей что-то утешающим тоном, она слабо ответила «Си». Он раскрыл свой чемоданчик и ловко собрал шприц для инъекции. Затем проделал дырку в ее чулке, протер кожу спиртом и сделал укол в бедро. Снова пощупал пульс и сказал что-то успокаивающее. Я видел, что он ее ободряет, но меня это мало утешило. Вскоре Габриэла открыла глаза пошире. На ее влажном лице появилась судорожная улыбка. «Лучше», — сказала она, еле слышно. Но она на глазах теряла дыхание. И никаких улучшений я не заметил. Разве что, возможно, боль немного утихла. «Ну и хорошо», — улыбнулся я в ответ. «Тебя отвезут в больницу, и все будет в порядке». габриэлла еле заметно кивнула. Врач по-прежнему держал ее руку, следил за пульсом по часам. «Подкатили две машины». Из крыжища шинами остановились полицейский «Ситроэн» и карета скорой помощи. Из первой появились два карабинера, явно в чинах, а из второй — санитары с носилками. Вместе с доктором они осторожно забрали Габриэлу из моих объятий и положили на носилки. Под голову ей положили одеяло, чтобы было удобнее лежать. Доктор проводил взглядом дырочку в спине. Он не попытался снять с Габриэла пальто. Один из полицейских спросил. «Вы, кажется, говорите по-французски?» «Да», — ответил я, вставая. «Только теперь я понял, какая здесь твердая мостовая. Нога, которую я согнул в колени, успела онеметь. Имя и адрес молодой дамы. Я сообщил». Он записал. «А ваши?» «Я сообщил». «Что тут случилось?» — спросил он, обводя рукой место происшествия. Мы бежали, чтобы спеть на трамвай. Кто-то выстрелил нам в спину. Вот отсюда. Я показал на переулок. «Кто же?» Я не видел. Санитары подняли носилки с Габриэлой. Я поспешно сказал, я поеду с ней. Но полицейский покачал головой. «Попозже. Сейчас вы должны поехать с нами и рассказать все, что случилось». Я же сказал, что ее не оставлю. Я не мог допустить, чтобы Габриэлу так вот увезли. Я быстро шагнул к доктору взял его за руку. «Глядите — Глядите, — сказал я, распахнув пиджак. Он взглянул и стал вытаскивать рубашку из брюк, чтобы как следует понять, что случилось. По нижнему ребру тянулась кровавая полоса длиной дюймов в пять. Неглубокая, но... Горело, как ожог. Доктор пояснил полицейским, что это означает. «Ладно», — сказал тот полицейский, что говорил по-французски. «Поезжайте. Пусть вам сделают прививку». Он записал адрес на страничке блокнота и, вырвав, дал мне. «А потом к нам. Ладно?» «Договорились. А паспорт при вас?» Я вынул паспорт, отдал ему. и положил в бумажник листок с адресом. Доктор кивком велел мне садиться в машину скорой помощи, что я и сделал. — Погодите, — сказал полицейский, когда санитар уже закрыли двери. — Пуля, значит, попала в девушку, а потом задела и вас? — Нет, — сказал я. — В нас стреляли дважды. Сначала в нее, потом в меня. — Мы их будем искать, — пообещал полицейский. габриэлла была жива, когда мы подъехали к больнице, жива, когда ее перенесли прямо с носилками на каталку, жива, когда один из санитаров скорой объяснил доктор что случилось, и когда этот доктор и его напарник, так и не сняв носового платка с раны, проверили ее состояние, после чего быстро увезли. Один доктор последовал за каталкой, второй... коренастый, с плечами боксера, остался и задал мне какой-то вопрос. «Инглеса», — отвечал я, он — «нунпарло итальяна». «Садитесь», — сказал он. У него был сильный акцент, но, к счастью, мы могли как-то объясняться. Он ввел меня в узкую комнату, где стояла узкая кровать. Жестом велел мне садиться, сам вышел и вскоре вернулся с медсестрой. у которой в руках были бумаги. «Как вас зовут?» спросил меня доктор. Я сообщил имя, адрес, возраст. После чего медсестра ободряюще мне улыбнулась и ушла. А вскоре вернулась с каталкой с инструментами и запиской. Звонили карабинеры, просили, чтобы вы побывали у них до четырех часов. Я посмотрел на часы. Я совершенно забыл, о времени. Оказалось, не прошло и часа с того момента, когда мы с Габриэлой бежали за трамваем. С тех пор я прожил несколько эпох. «Понял», — сказал я. «Пожалуйста, снимите пиджак», — попросил доктор. Я встал, снял пиджак, высвободил правую руку из рубашки. Врач наложил два бинта. Один марлевый, пропитанный чем-то, а другой проложенный ватой. и прикрепил пластырем. Он прижал пластырь к коже и отошел назад. Я снова вдел руку в рукав рубашки. — Ну как? Что-нибудь чувствуете? — спросил он. — Нет. Его это удивило. Потом его лицо смягчилось. — Я с вами могу ли спросил он. — Я не понял. — Извините, я спросил. Она... — Ваша жена? — Я ее люблю, — сказал я. Мысль о том, что я могу потерять Габриэлу, казалась невыносимой. На глазах у меня выступили слезы. — Я ее люблю, — повторил я. Да, он кивнулся чувственно и невозмутимо. Он принадлежал к нации, где чопорность и сдержанность не считались достоинствами. — Погодите, мы вам скажем. Он оборвал тебя на полуслове и вышел. А я остался гадать, почему он осекся. Потому ли, что не хотел сказать мне, что она умерла? Или просто не мог выразить по-английски то, что хотел? Я прождал час и никогда бы не согласился на такое ожидание еще раз. Затем появился другой доктор, высокий, седой, с красивым, худым лицом. «Вы хотите знать о Синьоре Борзине?» Он говорил по-английски без акцента. Голос у него был ровный, дикция четкая. Я кивнул, будучи не в состоянии говорить. Мы прочистили рану и сделали перевязку. Куля пробила легкое, а на выходе сломал ребро. Легкое вышло из строя. Воздух и кровь попали в грудную клетку. Пришлось удалить и кровь, и воздух. С тем, чтобы легкое снова могло работать. И это удалось. Он говорил сухо, профессионально. Я могу на нее взглянуть. Позже, сказал он без колебаний. Сейчас она без сознания. Действует наркоз. Она в послеоперационном блоке. — А что будет дальше? Ну, — тут, конечно, могут быть разные осложнения, — улыбнулся он. — Но при хорошем лечении и уходе она поправится. Сама по себе пуля не задела ничего жизненно важного. Иначе она бы умерла прямо на улице. Но она не умерла, и это уже хорошо. Мне показалось, что ей стало хуже. Недоверчиво протянул я. «В каком-то смысле вы правы», — терпеливо отозвался он. «Рана была болезненная, у нее было внутреннее кровотечение, и, кроме того, шок, а, как вам, наверное, известно, это состояние порой не менее опасно, чем само повреждение». Я судорожно сглотнул и кивнул. «Мы знаем, что делать в таких случаях. Она молода и здорова, это, конечно, плюс, но могут быть осложнения». И ей придется терпеть боль, пока я не могу дать вам никаких гарантий. Еще рано. Но, что касается надежды, то надежда, безусловно, есть. — Спасибо, — глухо сказал я, — за то, что были так со мной откровенны. — Вас зовут Генри? — спросил он с улыбкой. — Да. — Она у вас... очень храбрая. «Если я не могу пока ее увидеть, — размышлял я, — тогда надо ехать в полицию. Они просили быть там до четырех, а уже двадцать минут пятого. Но, в конце концов, это неважно Я настолько не привык размышлять категориями того странного мира, с которым столкнулся, что совершенно забыл про элементарную осторожность». Переживая за Габриэллу, я как-то совсем упустил из виду, что если уж меня отыскали и попытались убить в далеком пустынном переулке, то, выйдя из госпиталя, я снова подвергаю себя такой же опасности. Во дворе больницы стояло такси. Водитель читал газету. Я помахал ему рукой, и он, сложив газету, завел мотор и подъехал ко мне. Я дал ему листок с адресом, который получил от карабинеров. Он равнодушно поглядел и кивнул. Я открыл заднюю дверь и стал залезать. Он вежливо ждал, чуть повернув голову, пока я устроюсь. Затем мягко двинул машину вперед. Выехав из ворот больницы, он свернул направо на аллею, вдоль ограды, и, проехав ярдов пятьдесят, остановился. одного из деревьев, что росли у обочины. Отделилась фигура. Человек, резко распахнув дверцу, оказался в машине. Он свирепо оскалился не в силах сдержать триумф. В руке у него вдруг возник, словно вырос, револьвер с глушителем. Малыш Вилли. «Что-то ты, сволочь, задержался!» — сказал он. Я посмотрел на него, стараясь за напускным равнодушием скрыть потрясение. Он же, сунув мне револьвер под ребро, примерно туда, где прочертила свой след пуля, сказал водителю. «Поторапливайся, Виторио! Его долбаная светлость опаздывает!» Такси поехало, мягко набирая скорость. «Мы же сказали в четыре», — говорил широко о складе Билли. «Разве тебе не передавали?» «Мне звонили из полиции», — слабо отозвался я. «Ты слышишь, Виторио?» — захохотал Билли. «В больнице решили, что мы из полиции. Здорово, да?» Я отвернулся к окну слева от себя. «Только попробуй», — предупредил Билли. «Только попробуй открыть дверь. Сразу получишь пулю». Я посмотрел на него. Да, — Да-да, — хохотнул он. — Небось, не нравится выполнять мои приказания. — Ничего, не развалишься. И учти, это только цветочки. Я не ответил, но это Билли не расстроило. Он сидел, разваляясь в полуоборот. Довольная ухмылка застыла, превратив его лицо в маску. — Как птичка, мисс как-то мя... Он пошевелил пальцами. — Подружка! Прежде чем ответить, я немного подумал. Что бы мне подумать раньше? Она умерла. Каменным голосом сказал я. «Ну и ну!» — весело отозвался Билли. «Какая жалость! Ты слышишь, Виторио? Юбка его сиятельства приказала долго жить!» Виторио кивнул. Все его внимание было сосредоточено на дороге. Он вел машину по боковым улочкам... избегая оживленных магистралей. Я тупо глядел ему в затылок и думал, каковы мои шансы попытаться отобрать револьвер у Билли, прежде чем он успеет выстрелить. Учитывая, что ствол впивался мне в ребра, я решил, что шансы эти равны нулю. — Ну ладно, ладно, — не унимался Билли. — Скажи, ведь правда ловко я все провернул? Я не ответил. Краем глаза я заметил, что выражение триумфа уступила на его лице место мстительности. «Ничего, ты у меня быстро перестанешь задирать нос», — прошипел он. «Ах ты, сучий аристократический потрох!» Я промолчал. Он еще сильнее вонзил мне в ребро ствол револьвера. «Дай срок, графское отродье!» «Ты только дай срок! Немножко подожди!» Мне, собственно, ничего не оставалось делать как ждать. Такси катило по городу, и центр был уже позади. «Прибай входа, Виторио», — сказал Билли. «Мы опоздаем». Виторио нажал на акселератор, и вскоре город остался позади. Дорога резко свернула налево, потом направо, потом снова оказалась на прямом отрезке, и я с удивлением увидел широкие просторы аэропорта Мальпенса. Мы подъехали к нему сбоку. по дороге, что вела к грузовой части. Так нередко ездили автофургоны для перевозки лошадей. Самолет ДС-4 стоял на площадке, по-прежнему готовый забрать в Англию четырех кобыл. Викторио остановил машину в пятидесяти шагах от него. — Ну а теперь, — сказал мне Билли, снова собой, — снова любуюсь собой, слушай меня внимательно и делай, что велю. Иначе я проделаю в тебе отверстие, причем не в сердце, а в котелке. Я не шучу. В этом я как раз не сомневался. Иди прямо к самолету, потом по в самолет. А там в сортир, понял? Я буду за тобой идти в двух шагах. Я был сбит с толку, но в целом даже доволен поворотом событий. Я не предполагал, что поездка в такси закончится так мирно. Молча я открыл дверцу и вылез. Билли быстро протиснулся вслед за мной и стал рядом. На его пухлых детских губах вновь заиграла торжественная улыбка. «Вперед!» — сказал он. В этой части аэродрома было пусто. Люди в основном толпились в ярдах в четырехстах от нас, возле главного здания. Но четыреста ярдов по открытому пространству... Оказались мне слишком длинной дистанцией С другой стороны стояли такси и рос густой кустарник. Находясь во внутренней борьбе с самим собой, я все же подчинился указаниям Билли. Подошел к самолету, стал подниматься по настилу. Билли неукоснительно соблюдал дистанцию в два шага. На таком расстоянии он чувствовал себя хозяином хозяинном положении. Не промазать... не оказаться слишком близко от конвоируемого. Наверху стоял ярдман. Он хмурился и стучал пальцем по часам, хотя глаза его по-прежнему оставались невидимыми за очками. «Слишком тонко режете!» — раздраженно буркнул он. «Еще четверть часа, и у нас возникли бы проблемы». По-прежнему основным моим ощущением было впечатление полной нереальности происходящего. Отвечая, Билли брызгал меня слюной. Он просто поздно вышел из больницы. Еще пять минут, и мы бы пошли его оттуда вытаскивать. У меня по коже поползли мурашки. В конце концов, поездка закончилась вовсе немирно. Я увидел перед собой бездну. «Ну, садитесь». Я скажу пилоту, что наш пропавший работник вернулся с ланча, и можно лететь назад в Англию. и Ярдман поспешно стал спускаться по настилу. «Вперед, ваша светлость!» — умыкнул Билли. «И прямо в сортир, тот, что слева». Револьвер уперся мне в позвоночник. «Делай, как велено». Я поднялся по трем ступенькам, открыл дверь слева, вошел. «Руки на стену!» — распорядился Билли. — Прямо перед собой, чтобы я их мог видеть. Я подчинился. Он захлопнул за собой дверь. Мы стояли и молчали. Время от времени он довольно хихикал, а я клял себя за идиотизм. Транспортировка грузов и людей. Саймон дошел до сути, а я остановился на полпути. Дымовая завеса Билли затуманила мне глаза. За ней я не разглядел Ярдмана. А вместо того, чтобы, опираясь на послание Саймона и свои собственные воспоминания, вычислить Ярдмана, я стал целоваться с Габриэлой и обо всем забыл. Опять минут спустя она уже лежала в крови на мостовой. Я закрыл глаза, прислонился лбом к стене. Дальнейшая жизнь имела для меня смысл, только если Габриэлла не умрет. Вскоре вернулся Ярдман. Он постучал, и Билли открыл дверь. Он ушел в туалет. «Они уже идут», — сообщил он. «Скоро полетим». «Кстати, как девушка?» «Умерла», — доложил Билли. «Отлично», — сказал Ярдман. «Меньше работы для Витторио». Я вскинул голову. «Мой дорогой мальчик», — сказал Ярдман ласково, — «какая жалость!» «Какая утрата!» «И другим тоном, Билли, ты стрелял плохо, я от тебя ожидал совсем другого». «Но не вдруг пустились бежать», — возразил Билли, в его голосе послышались жалобные интонации. «Надо было приблизиться». «Я и так приблизился. Я оказался очень даже близко. Ярдман в десяти самое большое». Я стоял в подворотне, как только они прошли мимо, готов был всадить в них по пуле, но они пустились бежать, ни с того, ни с сего. Но я все-таки застрелил ее, верно? Я уложил ее даже на бегу. но у него, может, и не попал но ведь она резко дернулась и шибла его на мостовую. «Если бы с тобой не было Виторию...» — холодно начал Ярдман. «Но он же был со мной, так? Это я велел ему внедриться в толпу и держать ушки на макушке? Может, викторию подслушал, что полицейские велели этому гаду поехать с ними?» но ведь это я догадался позвонить в больницу и выманить его оттуда. И вообще, когда я позвонил вам второй раз, разве вы сами не сказали, что все к лучшему и надо взять его живым, потому что у вас для него есть дело? — Ладно, — сказал Ярдман. — Все хорошо, что хорошо кончается. Но стрелял ты так себе. Он открыл дверь, отчего к нам ворвался шум голосов и откатываемого настила. Затем дверь... Снова закрылась. Билли выпустил длинную очередь непристойных слов, связанных с нижней частью тела. Он плохо воспринимал критику. Один за другим заработали двигатели. Самолет завибрировал. Я поднес к глазам часы. Если бы прошло еще немного времени, Патрик отказался бы лететь. Ему и так оставалось времени в обрез. чтобы добраться до Гатвика. Надо было уложиться в положенные пятнадцать рабочих часов. Учитывалось общее время нахождения летчика на дежурстве, а не только летные часы. И выход за разрешенный лимит влек за собой расследование и штрафы. «Встань на колени!» — ткнул меня револьвером в спину Билли. «Руки на стену! И не вздумай пихнуть меня, вроде бы случайно, на взлете!» Я не пошевелился. — Делай, что тебе сказано, приятель! — прошипел Билли, злобно ударив меня ногой по колену. — Встань на колени! — я опустился на колени. — Вот какой послушный графчик! — удовлетворенно сказал Билли и провел стволом револьвера по моему затылку. Самолет начал двигаться, подъехал к площадке для проверки двигателей, потом стал выруливать на взлетную полосу. Машина стала набирать скорость, но в туалете не было иллюминаторов и невозможно было угадать момент взлета. Но когда самолет стал набирать высоту, меня прижало к стене в направлении хвоста, поскольку Билли не хотел упасть на меня, то уперся мне в лопатки револьвером. Я же молил Бога, чтобы Патрик не угодил в воздушную яму. «Патрик сейчас далеко-далеко». в своей кабине, наверное, клянет меня на чем свет стоит за опоздание, пьет первую чашку кофе, ощипывая первый банан, и понятия не имеет, что мне нужна его помощь. Патрик закончил набор высоты, уменьшил мощность моторов и повернул на юг, к Средиземному морю. Средиземное море. Меня снова охватила та же противная дрожь, когда я вдруг понял. Все нити ведут к Ярдману. ДС-4 не был герметизирован. Дверь салона можно было спокойно открыть и закрыть. Возможно, Билли просто взял и выбросил Саймона из самолета. Бесследное исчезновение. Десять тысяч футов. И сверкающее синее море.